«Не может быть, док!» — сказал Амос. «Лежи, не высовывайся!» Холден кричал, но Пракс не успевал уловить слов и не знал, обращается ли капитан Камасу к, к венделу или к оставшейся на корабле Наоми. Он мог обращаться к кому угодно. Из-за угла вышли четверо с оружием в руках. В таких же комбинезонах, как прежние. У одного были длинные черные волосы и козлиная бородка.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 — Мертвый мальчик, — заговорил Пракс, — Като. Его отец при первой возможности вывез семью с Ганимеда в безопасное место, подальше отсюда. — Разумно, — одобрил Холден. В поисках поддержки Пракс оглянулся на Амоса, но могучий землянин шарил в обломках, подчеркнуто не вмешиваясь в спор. — Мальчик был жив, — сказал Пракс. — Бася уверил себя, что сын погиб.